Заколоченная парадная дверь и неподстриженный плющ подсказали ему, что хозяйка дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствию молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души.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 либо рассказывает переодевшись бойщиком, а вечером приступает к своему основному гнусному занятию ограблению квартир. Мать его весьма богатые, почтенные леди, проживающие в респектабельнейшем Ошиан Гоуф. И когда его припровождают в тюремную камеру, он первым делом требует себе пилочку для ногтей и полицейскую газету. У него и жена в каждом штате.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 Этот вор не принадлежал ни к категории джентменов, ни к категории поваров из задовой кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Я еще не доводилось слышать о солидном, степенном воре, не проявляющем тенденции не опуститься на дно, не залететь слишком высоко. Вор третьей категории начал крадучись продвигаться вперед.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 Внезапно его лицо тоже исказило гримаса. — Перестаньте корчить рожи! — с раздражением крикнул обыватель. — Пришли грабить-то, грабьте! Забирайте, что там на туалете! — Прошу прощения, — сказал с усмешкой. — Меня вот тоже скрутило. — Вам, знаете ли, повезло, ведь мы с ревматизмом старинные приятели. И тоже в левый.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 Если все гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, ткана восемь раз достанет от земли до Сатурна, а взгреметь будет так, что заткнут уши в Вальпроисо. Некоторые принимают пилюли Чизельма, — заметил обыватель. Шарлатанство, — сказал вор, — пять месяцев глотал я эту дрянь, никакого толку. Вот когда я пил экстракт Финкельхема, Делал припарки из галацкого бальзама и применял потовский болеутоляющий пульверизатор, вроде как немного полегчало. Только, сдается мне, что помог, главным образом конский каштан, который я раскал в левом кармане. — Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью? — Ночью, — сказал вор. — Когда самая работа? — Слушайте, допустите вы руку.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 Стоит какому-нибудь паршивому облачку величиной с салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, а я уже чувствую его приближение. А если случится пройти мимо театра, когда там идет мелодрама «Болотные туманы» и и вопьется в плечо, так и вопьется, и он начинает дергать, как зуб. — Да, ничем не уймешь, адову муки, — сказал вор. — Вы правы, — вздохнул обыватель вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман послушайте приятель сказал он стараясь преодолеть неловкость вы не пробовали апольдеок чушь сказал обыватель сердито с таким же успехом можно втирать коровье масло правильно согласился вор годится только для крошки мини когда киска отцарапает ей пальчик Скажу вам прямо дело наша дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте, старина, вы на меня не серчайте. Это дело, само собой, по боку, одевайтесь и пойдем выпьем. Вы уж простите, если я «Ты черт опять схватил, гадюка!» «Скоро недели, как я лишен возможности одеваться без посторонней помощи», — сказал обыватель. «Боюсь, что Томус уже лег, и...» «Ничего-ничего, влезайте из своего логова», — сказал вор. «Я помогу вам нацепить что-нибудь». Условности и приличия мощной волной всколыхнулись в сознание обывателя.